Разобьюсь! А вода полезная? А ты знаешь, что человек Более чем наполовину Состоит из воды Без воды не сможет жить Ни одно живое существо и растение на земле Каждый орган Каждая клеточка в человеческом организме не сможет нормально жить без воды Человек за день, э, за весь прям день, выпивает больше двух литров жидкости Ну, это и чай, и кофе, э, и сок, и суп, и фрукты с овощами Да-да-да, во фруктах и овощах тоже есть вода Ведь они же очень сочные, да? Вот, даже в хлебе есть вода Так вот, на твой вопрос можно ответить так Ну, если в двух словах. «Вода нам необходима для жизни».